Еще один небольшой рассказ принадлежит Роберту Лину Асприну. Ты никогда мне не звонишь. Злотилии противников, осторожно маневрируя, опасно сближались. Толпа, затаив дыхание, застыла в напряженном ожидании. Хотя в сущности никакой толпы не было. И не так-то просто затаить дыхание в безвоздушной пустоте космоса. На мостике флагмана Терры в нервном безмолвии выстроилась команда. Командор со стальным взором, полевым подбородком и отличной выправкой так и просился быть запечатленным в блокноте художника. Не разжимая рта, он кивком велел офицеру связи включить главный экран. Подрезкий свист помех на экране появилось изображение неприятеля. На первый несведущий взгляд обывателя это был всего лишь еще один из представителей расы крупных космических рептилий, но на сей раз в военном мундире. Командор Тиран не был новичком в космических контактах и безошибочно распознавал индивидуальные черты неземных рас. «Итак, Золтран, — резким голосом спросил он, — ты изменил свои намерения? Это последний шанс избежать кровопролития». Ты не хочешь отказаться от своих претензий на этот сектор и отвести корабли? Противник ответил лающим смехом: Браво, Реймонд! Я ожидал, что ты знаешь нас или на худой конец знаешь меня. Неужели ты думаешь, что я спасую перед угрозами? Командор Стоун готов к действиям сложившейся обстановки, резко отчеканил командор Флагмана. Я тоже полагал, что ты лучше меня знаешь, Золтрон. Даю тебе 5 минут на отвод твоих кораблей, или мы откроем огонь следевший с экрана Золтран, ответил не сразу. «Мы давние друзья, Реймонд», наконец тихо промолвил он, и в голосе его позвучало сожаление. Командор-тиран тоже помолчал, вспомнив прошлые годы, счастливые дни их дружбы, совместные пикники, семейные встречи. Он сам удивлялся своим отношением с инопланетянином. Но все это теперь в прошлом. Времена изменились, Золтран твердым голосом промолвил командор. «Мы не первые и не последние друзья, которых политика делает врагами. Помнишь, как мы шутили, представляя себе ситуацию, когда мы окажемся по разные стороны баррикад?» «Как видишь, этот час пришел. У тебя в запасе 5 минут, дружище». Короткий прощальный кивок, и на экране снова картинка двух противостоящих плотилий, словно повисших в неподвижном вакууме космоса. «Вот так!» — сказал при себя командор, а затем суровым голосом отдал приказ. «Слушай мою команду! Занять места согласно боевому расписанию!» «Есть занять места, сэр!» «Сэр!» И Перед командором снова возник офицер связи. «Вас опять вызывают сэры! Командор нахмурился, пытаясь спрятать в недовольство в неожиданным вмешательством. «Кому, черт возьми, вздумалось звонить ему в этот час? Неужели что-то изменилось в планах командования?» Приключите разговор сюда», велел он офицеру, стараясь скрыть свое недовольство. Опять раздался режущий уши свист. «Командор что он на связи», ответил командор, зная, что изображение звонившего на экране не будет. После недолгого молчания раздался чей-то неуверенный голос. Рейми, ты слышишь меня?» Члены экипажа флагмана испуганно переглянулись, и все как по команде уставились на командора. Тот ошеломленно смотрел на коммуникатор. На его лице застыл ужас. «Мама!» — наконец вымолвил он. «Ты здесь, Рэйми?» В голосе появилась больше уверенности. «Я позвонила, чтобы узнать, все ли у тебя в порядке». «Мама!» Как это тебе взбрело в голову звонить сюда? Командор бросил растерянный взгляд на подчиненных. Те сделали вид, будто ничего не видит и не слышит. Твой звонок обойдется в целое состояние. Согласна, это будет недешево, но уж как-нибудь справлюсь. Огромное расстояние не могло заглушить страдальческих ноток в голосе матери. Но возможность слышать тебя, сынок, многого стоит, поверь мне. Чего ты хочешь, мама? Я в некотором роде занят Я знаю, знаю Ведь мой сын большая шишка в космических войсках Я, кажется, состарюсь и умру Так и не дождавшись, когда ты сам позвонишь мне Это верно, я очень занят, сергей проворчал командир И сейчас момент для разговора особенно неудачный Поэтому ты скорее говори то, что хотелось сказать Я просто хотела узнать, что с тобой все в порядке, сынок, повторила мать Сегодня день матери, а от тебя, невесточки, я испугалась, что с тобой что-то случилось. «Ничего не случилось, мама», – недовольно возразил командор. «Я в полном порядке, просто очень трудный день. И с каждой минутой становится все труднее». «Я так и знала, что что-то очень важное произошло, когда ты не поздравил меня с днем моего рождения и не приехал на Рождество. Ведь ты не мог просто так забыть поздравить меня с днем матери, если бы что-то не произошло». Что-то очень серьезное, когда речь идет о жизни или смерти, ведь так? Да. Так оно и есть, мама. Сейчас и вправду речь идет о жизни или смерти, согласился командор Стоун. До начала военных действий у нас осталось несколько минут, а мне еще столько надо сделать. Так что если тебе больше нечего сказать... До начала чего? Военных действий? Это так, мама. Поэтому... В день матери... «Перестань, мама, не этой. Не я это затею. Так совпало. Пока, мама. Ладно?» «Никаких пока. Не смей разговаривать со мной таким тоном, Реймонд». «Но, мама, никаких но». «А теперь выслушай меня, Реймонд. Я смирилась с тем, что ты пошел служить во флот, где тебя моего сына в любой день может разорвать в плочи бомбы или кто-то пристрелит, или вы еще что-нибудь сотворите друг с другом. Все это мне не по душе, но я смирилась». Мать не должна мешать своим детям выбирать судьбу, какой бы горькой потом она ни оказалась. Мама! Теперь ты мне заявляешь, что готовишься к сражению, в котором тебя могут убить, и делаешь это в тот день, который принято почитать матерей. Я еще не видела ничего более опрометчивого и бессердечного. Ты хочешь, чтобы я на всю жизнь запомнила материнский праздник, как день, в который был убит мой сын? Я и слушать об этом не хочу. Что же в таком случае ты прикажешь мне делать? Отменить сражение, и все только потому, что это может окорчить мою маму? Неужели я прошу так уж многого? Если доставить радость матери, это в данном случае недостаточная причина, то придумай что-нибудь другое, скажи, что у тебя кончилось горючее или что-нибудь в этом роде. Но ну, обещай мне, что ты отложишь свою войну на один день, или лучше на неделю. Ну, мам, я не так уж многого прошу у тебя, Рэйми. Я просто хочу, чтобы ты пообещал мне... Я буду ждать у коммутатора до тех пор, пока ты этого не сделаешь. Я... Я попробую что-нибудь сделать, мама. Попробуешь? Ладно. Ладно, обещаю. Ну, вот и хорошо. Видишь, это не так трудно. Теперь я могу спокойно вернуться к своим заботам. Желай мне счастливого дня матери, сынок. Счастливого дня матери, мама. После строгого материнского внушения... Лицо командора в одно мгновение лишилось всякого выражения и оставалось таким еще некоторое время. Наконец, командор Стоун повернулся к офицеру связи. Свяжи меня с Золтроном. На главном экране появилось изображение противника. Не знаю, командор Золтрон, как объяснить это вам, но... Я помогу вам, командор Стоун, если позволите, перебив его золкан. Ваша мать взяла с вас обещание отложить наше с вами рандеву хотя бы на один день. Реймонд, как и вся его команда, застыли в шоке. Как, как ты узнал, наконец, с трудом вымолвил командор Тиран? Очень просто, Командор. Я тоже только что разговаривал со своей матерью. Кажется, твоя мать звонила ей, чтобы узнать код твоего корабля. Не буду отнимать у тебя время и скажу короче. Моя мать тоже заставила меня дать ей такое же обещание. Неужели? Не знал, что в вашей империи тоже отмечают праздник матери, да еще в один день с нами. Такого праздника у нас нет. Лицо золтарно скривилось в недовольной гримасе. Видимо, твоя мать объяснила моей причину своего звонка к тебе, а моей маме понравилась сама идея, и она решила присоединиться. Черт побери, сочувствую тебе. Могло быть хуже. Боюсь, как бы она не поделилась этой идеей со всеми матерями империи. Должен тебе сказать, что наши мамы, если захотят, могут оказывать сильное влияние на ход событий. Да... Вот что я тебе скажу, Золи. Если у тебя в твоей команде какие-нибудь планы на ближайшие часы? Кроме, конечно, войны. Кажется, ничего такого нет. Мы планировали военные действия, поэтому других планов не строили, ведь война могла затянуться. Тогда вот что я тебе предлагаю. Совсем недалеко отсюда в нейтральной зоне есть заправочная станция, а рядом с ней бар, который никогда не закрывается. То если ты и твоя команда, и соединитесь к нам в этом баре. Звучит заманчиво. Если ты ручаешься, что все твои ребята как один поклянутся, что не будут нарушать перемирие в день матери, я обещаю тебе тоже. Никаких проблем, но зачем? Видишь ли, я полагаю, что если все остальное будет в порядке... Такое обещание хоть как-то убережет нас от личных ссор и стычек, если ребята вдруг переберут лишний. Нам и без того будет нелегко объяснить начальству, почему мы не воюем сегодня. А представь, что мы скажем нашим мамам, если сами передеремся друг с другом. Истинно верно.